которую держала под устьцы Исильд, но сперва отрезал у своей подруги густую прядь чёрных волос. Так надо, сказал я, потому что Исильд явно забеспокоилась. Ловко орудуя маленьким ножом, я привязал один конец прятки к фесу вздоха змеи, а затем сделал петлю на другом конце. Зачем это? спросила, наблюдавшая за мной Исильд. Я накинул петлю на запястье, и я показал ей, как именно, и тогда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 молчи молились и под тоже затягивали пряжки ремней те, что были в первых рядах, яростно смыкали края своих щитов со щитами соседей. Правый край каждого щита должен лечь внахлёст с краем соседнего, чтобы дочан встретила сплошная твёрдая стена, обитая железом дерева. Скоро построятся и дочани, но пока мист они всё ещё издевались над нами, вызывая нас на бой. Какой-то молодой парень, спотыкаясь, вышел из Фирда Осрика и его вырвало. Две собаки тут же подлезали рвоту. Один из копейщиков стоял на коленях, дрожа и молясь. Отец Беока рядом со знаменем Альфреда молитвенно воздел руки. Я стоял перед этим знаменем со степой справа и пирлигом слева. «Не спошли на них небесный огонь, Господи!» — завывал Беока. «Не спошли на них огонь, порази их, накажи их за беззаконие!»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 так что наша храбрость, а ее в то холодное мокрое утро вы бы отыскали, увы, немного, поневоле исходила из трезвых душ. «Вперед!» — снова воскликнул Леофрик. На этот раз Осрик и его командиры подхватили призыв, и люди Вилтунскира, Шаркая, прошли несколько шагов вперед. Вражеские щиты со стуком ударились друг о друга, когда люди построились, и вид этого «Скиялдборга» остановил наше наступление. Тогда чанни минуют то, что мы называем стеной щитов. Скиалбург буквально означает крепость из щитов. Дачани издевательски ревели, а двое их младших воинов выступили из рядов, чтобы поиздеваться над нами и предложить поединок. Не покидать рядов, взревел Леофрик. Не обращать внимания, рявкнул Осрик. Верховые выехали из форта, может быть, около сотни всадников, и рысью проскакали за Скиалбургом.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 Их армия превосходила нашу числом, все они были опытными воинами, а в наших рядах стояло множество людей, больше привыкших к плугу, чем к мечу. "Вперёд!" вскричал Осрик. Ряды его людей зашевелились, но прошли не больше ярда. Дождь капал с края моего шлема, стекал под забрало, забирался под кольчугу, и я невольно содрогался от холода. "Порази их, господин!" воскликнул Белка. Истреби без пощады, искоршай их на куски, пирлик молился. По крайней мере, я думал, что он молится. Священник что-то бормотал на своём языке, и я слышал слово Дау, повторявшееся снова и снова, а я знал от Исильд, что это имя бриттского бога войны. За пирлигом стоял Этельвальд. Ему следовало бы встать у меня за спиной, но Эдрик настоял на том, что сам займёт это место. Поэтому Этельвальд защищал спину священника. Он всё время малол языком, пытаясь скрыт, что нервничает, и в конце концов я повернулся к нему со словами: "Держи щит выше. Сам знаю. Ты должен защищать голову Пирлига, понял? Да знаю я". Этельвальда раздражало, что я даю ему советы. "Знаю, обиженно повторил он. Вперёд, вперёд!" выкрикнул Осрик. Как и Альфред, он был верхом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 Ну же, ответьте им хорошенько, выкрикнул Осрик. Назовите их ублюдками, шлюхинными отродьем, вонючим дерьмом, которое прикатилось с севера, только не молчите. Он знал, что таким образом можно распалить людей и заставить их двинуться вперёд. Доча недавно уже громко вопили, обзывая нас трусливыми бабами, однако до сих пор из наших рядов никто не отзывался. Но теперь люди Осрика тоже подняли крик.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 Меч этот выглядел почти хлипким. Перлик нёс кабане копьё, короткое и крепкое, с широким наконечником. Он снова и снова произносил одну и ту же фразу: "Эйнтат, ур унут ун нейфот, санкчедер ду эну". Божья высно, что это молитва, которую Иисус научил своих апостолов. Степ обормотал, что все дочани ублюдки. Грязные ублюдки, твердил он.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 «Держитесь ближе друг к другу!» — крикнул кто-то. «Сомкнуть щиты!» «С нами Бог!» — воскликнул Беока. «Вперед!» И еще два шаркающих шага вперед, и снова остановка. «Грязные ублюдки!» — пробормотал Степа. «Господи, помоги мне!» «Вот ублюдки!» «Быстро!» — закричал Острик. «Быстро! Вперед и убейте их! Вперед и убейте! Вперед! Вперед! Вперед!» И тут люди из Вилтунскира испустили оглушительный воинственный клич. Не только за тем, чтобы испугать врага, но и для того... чтобы подбодрить себя. И внезапно, спустя столько времени, клин быстро двинулся вперёд. Люди громко вопили. Редыдочан ощетинились копьями, и наши копья полетели в ответ, а потом раздался грохот настоящий гром войны, когда клин встретился со Скьялбаргом. Столкновение сотрясло все наши ряды, так что даже мой отряд, который ещё не столкнулся с врагом, пошатнулся. Я услышал первый вопль и резкий металлический звук клинков. Стук металла, ударяющего о дерево щитов, натужные голоса, а потом увидел, что дотча не появляются из-за зелёных укреплений. Целый поток врагов ринулся на нас, намереваясь разбить наш фланг и смять наше наступление. Но именно поэтому Альфред и поместил слева войска Осрика. "Читы", взревел Леофрик. Я вскинул щит, коснувшись им щитом Степы и Пирлига, потом пригнулся, готовый встретить атаку. Голова опущена, туловище прикрыто щитом, ноги расставлены, осинное жало наготове. Перед нами, и справа от нас, уже сражались люди Острика. Я чуил запах крови и дерьма, то были запахи битвы. А потом я забыл про сражающиеся войска Острика, потому что дочь хлыстал мне в лицо от отчаяния. Приближались уже бегом, не соблюдая строя, собираясь одержать победу в одном единственном яростном порыве. Их были сотни, и наши копейщики метнули копья. «Давайте!» — закричал я. И мы сделали один шаг вперед навстречу нападавшим. Моя левая рука врезалась в грудь, когда меня ударил датчанин щитом в щит. Он рубанул топором, я исхитрился и ткнул осинным жалом ему в бок, и его щит врезался в щит Эдрика у меня над головой. Я повернул осинное жало, вытащил и пырнул снова. Я чувствовал кислое дыхание датчанина. который перед битвой наверняка хлебнул Эля. Его лицо искажало гримаса боли. Он дёрнул свой топор и высвободил его. Я порнул снова и вывернул сакс, погрузив его не то в кольчугу, не то в кости, я сам не знал, куда именно. Твоя мать, поросячее дерьмо, выкрикнул я в лицо дочанину, и тот, завопив от ярости, попытался опустить топор на мой шлем, но я пригнулся, а Эдрик прикрыл меня щитом. Теперь клинок осинного жала был красным и липким от крови, и я рванул его вверх. Степа что-то бессвязно вопил, рубя мечом направо и налево, и дочняни избегали его. Мой враг споткнулся, упал на колено, и я ударил его умбоном щита, сломав нос и выбив зубы, потом ткнул осинным жалом в окровавленный рот. Другой дочнянин немедленно занял его место, но перлик мигом погрузил своё обаня копьё в живот этого нового противника. "Щиты!" закричал я. И с тея по спирилигам машинально выстроили свои щиты в одну линию с моим. Я понятия не имел, что происходит в других местах на вершине холма, сознавая только что творится в пределах досягаемости осинного жала. "Назад на шаг, отступите на шаг!" выкрикнул перлик, и мы послушались. Так что доча не занявшие места раненых и убитых переступили через тела своих павших товарищей. Тогда мы шагнули вперед, чтобы столкнуться с ними до того, как они успеют восстановить равновесие. Так и ведется битва. Это путь воина, а мы, королевская гвардия, были самыми лучшими воинами Альфреда. Датчане не истоваринулись на нас, не потрудившись сомкнуть щиты. Они верили, что сметут нас в яростном порыве,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 прырнуть из-под щита синным жалом. Эдрик мог сражаться мечом из-за моего плеча. Справа от меня оставалось пустое место, потому что Степа был левшой и удерживал щит в правой руке так, чтобы оставить своему длинному мечу пространство для удара. Этот промежуток, не превышающий ширину ступни, являлся своего рода приглашением для дотча, но они боялись Степу, и никто не попытался ринуться в это маленькое свободное пространство. Один только рост Степа выделял его из толпы, а уж каким страшным было его туго обтянутая кожей, смахивающая на голый череп лицо. Он ревел как бык, которого кастрируют, издавая одновременно визгливый и воинственный боевой клич, словно бы приглашая дотчан на встречу их собственной гибели. Разумеется, они не торопились воспользоваться этим его приглашением. Дотчани поняли, насколько опасны пирлик Степа и я, и стали осторожны. Повсюду вдоль клина Альфреда, где умирали и вопили люди, мечи и топоры звенели, как колокола, но стоявшие передо мной датчане подались назад и слабо тыкали копьями, чтобы удержать нас на расстоянии. И я закричал, что они трусы, но это не подманило их к осинному жалу. Посмотрев налево и направо, я увидел, что вдоль всех рядов Альфреда мы сдерживаем врага. Наш клин оказался прочным и крепким. «Тренировки на Эталенгаге»,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 о которой мог споткнуться враг. Из всех гвардейцев Альфреда мы были самыми лучшими. Мы стояли непоколебимо. Мы били датчан, но позади нас в более многочисленном войске Острика дела обстояли совсем плохо. Уэссекс погибал, потому что клин Острика распался. Это сделали люди Вульфера. Они прорвали клин Острика, но не сражаясь с ним, а пытаясь к нему присоединиться. Мало кто из них хотел биться за дотчаня, теперь, когда началась битва, люди Вульфера кричали своим землякам, что они не враги. Они хотели перейти на нашу сторону, и клин раскрылся, чтобы их пропустить. Люди с вееном мигом, с ловкостью диких котов, ворвались в прорехе. Один за другим эти разрывы ширились, когда в них врубались вооружённые мечами дотчани. Они резали людей Вульфера сзади.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 Тебе полагалось защищать голову Перлыга, прорычал я. Да ничего страшного, попытался успокоить меня Перлык. Это льветь похоже собирался запротестовать, но внезапно дёрнулся вперёд и его вырвало. И я отвернулся от него. Я был зол и разочарован. Страх, от которого крутило в животе, прошёл, но сражение оказалось каким-то вялым, и прокут от него, откровенно говоря, было немного. Мы отогнали дочан, который нас атаковали. Но не потрепали их настолько, чтобы они оставили поле боя. Я хотел ощутить ярость сражения, нистовой веселье резни, а вместо этого всё оказалось скучной и трудной работой. Во время битвы я высматривал Рогнара, боясь, что мне придётся сражаться со своим другом, и когда датчане вернулись в крепость, наконец заметил его. Он вступил в сражение далеко от меня, а теперь я видел его на стене форта.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 Внезапно сел какой-то человек. Это был дочанин. Его заплетённые в косы волосы были завязаны узлами и украшены ленточками. Только что он казался мёртвым, но теперь сел и негодующе уставился на нас, а потом словно зевнул. Дочанин смотрел прямо на меня, открыв рот, и вдруг из рта у него выплеснулся поток крови, а она побежала по нижней губе, намочила бороду. Глаза несчастного закатились, показав белки, и он упал на спину.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 Человека лошадь стремительно мчались ко мне. Дочань уже вовсю глумились, и вдруг пирлик закричал: "Утред! Утред!" Я не повернулся, чтобы посмотреть на него. У меня оставалось мало времени. И, вложив в ножное осинное жало, я уже собирался вытащить вздох змея, когда кабанье копье пирлика с толстым древком проскользило рядом со мной по мокрой траве. И я понял, что пирлик пытался мне сказать: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 Она инстинктивно свернула в сторону от стены щитов, но ослепла от боли и упала прямо перед датскими щитами. Заскользила по мокрой траве и тяжело врезалась к Скиалберг, проделав в нём брешь. Люди бросились от неё в рассыпную, с Вейн скатился с седла, а потом лошадь каким-то образом умудрилась снова встать и с визгом подалась назад. Кровь лилась из её живота, она махала копытами на датчан, и тут мы бегом ринулись на них. Я бежался вздохом змея в руке, а лошадь всё металась и плесала, дача не пятились от неё, и мы ударили в брешевых рядах. Свенн едва успел встать на ноги, когда появились люди Альфреда. Сам я этого не видел, но мне рассказали, что меч Степ иснёс Свенну голову одним ударом. Удар этот был так силён, что голова в шлеме взлетела в воздух. Уж не знаю, правда ли это, хотя всё может быть. Но вот что совершенно точно нельзя поставить под сомнение, так это наша одержимость. Слепая, бурлящая одержимость битвы, жажда крови, ярость убийства. Лошадь делала работу за нас, взламывая датскую стену щитов, а нам оставалось только вырываться в проломы и убивать. И мы убивали. Альфред не хотел этого.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 А потом охранили наш открытый фланг в то время, как войска Альфреда из Эталингага и все бойцы Харрелда из Дафнаскера и Торнсеты присоединились к резне. Мой двоюродный брат тоже был там вместе со своими мерсийцами и оказался храбрым бойцом. Я наблюдал, как он отражает удар, сам наносит его, укладывает противника, вступает в схватку со следующим, убивает и его тоже, и даже не приведя дух, продолжает сражаться.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 Выжившие разбились на маленькие группки, и мы продолжали на них нападать. Я ринулся на одну из таких групп, пустил в ход умбон щита, чтобы отбросить врага назад, прыгнул его вздохом змея и почувствовал, как клинок пробил кольчугу и кожаную одежду. Леофриг появился неизвестно откуда, размахивая топором, а Пирлик вогнал меч в лицо моего противника. На каждого дотчанина приходилось теперь по два сакса. и у врагов не было никаких шансов победить. Один из неприятелей закричал, мали о пощаде, но Леофрик раскроил ему шлем топором, так что кровь и мозги брызнули на искром санный металл, а я пинком отбросил раненого в сторону и всадил вздох змея ему в пах, отчего датчанин закричал, словно роженица. Поэты часто воспевают эту битву и в кои-то веки говорят правду, рассказывая о веселье меча, о песне клинка, о яростной резне.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 спросил он. «Бритты считают, что добрая лошадь стоит двух красивых женщин, красивая женщина стоит двух хороших гонщих, а хорошая гончая — двух добрых лошадей». «Вы и вправду так говорите?» «Неважно». Он тронул меня за плечо. «Для Сакса, утрит, ты хорошо сражаешься, как настоящий брит». «Я решил, что мы не получим никаких преимуществ, если начнем наступать через ложбину».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 Белый плюмаж из конского хвоста стал розовым. Отец Виллибольд простирал руки к небесам, вознося благодарственную молитву. Я подумал, что он слишком торопится, потому что мы разбили только людей с вейна, а войска Гутрума все еще ждали нас за стенами. И Рагнар тоже был там, в безопасности, в крепости, чьи стены полукругом сбегали к князине. Высокие стены, защищенные рвом,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 Сейчас было время убивать, а не торговаться. "Дочани не сдадутся", заявил я. "Ясное дело, не сдадутся. Они всё ещё думают, что могут нас победить". Альфред пытается уговорить их, сказал Перлик. "Нет". Я сердито поматал головой. "Альфред предложит им мир. Он предложит заложников, он будет читать им проповеди. Так он всегда поступает". Я подумал: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 желая отомстить за ужас, который дочани учинили в сипанхаме. Энфлот, которая видела, как всё произошло, сказала, что Хилда воткнула копьё в ногу дочанина, а один из саксов прикончил его мечом. И Сильд пришла на помощь Хилде и отразила удар другого меча. Но тут второй дочанин достал её сзади топором, после чего целый поток вопящих женщин отогнал всадников прочь. Хилда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 Хротгару больше нечего было сказать, и он отвернулся. «Передай Ярлу Рагнару», — окликнул я его, — что я все еще его брат. «Без сомнения, он когда-нибудь увидит тебя в Волгале», — откликнулся Хротгар и небрежно помахал мне рукой. «Я подозревал, что датчане и не собирались вести переговоры о перемирии, не говоря уж о том, чтобы допустить возможность сдачи».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 и заставь других нажимать сзади и с боков. Никто ему не ответил. Король выдавил горькую улыбку. Пока Бог был милостив к нам, да и впредь Он нас не оставит. Однако Бог оставил Исюлт. Бедная хрупкая Исюлт, королева тень, потерянная душа. Я пробился в первые ряды, потому что единственное, что мне оставалось сделать, это мстить. Степа, весь в крови, как и я, протолкался следом.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 Люди кричали, приближаясь к форту. Не выкрикивали оскорблений, а просто шумели, чтобы придать себе храбрости. Мы приближались не бегом, а шагом, потому что надо было держать щиты близко друг к другу. Потом нас оглушил ещё один раскат грома, и дождь, казалось, полил с новой, просто неистовой силой. Он хлестал мёртвых и живых, и теперь мы были уже близко, очень близко к укреплениям. Однако за сплошной завесой дождя Было трудно разглядеть ожидающих нас дотчан. Я увидел ров уже затопленный водой. Запели титевы луков, полетели копья, и мы с хлюпанием сползали по склону рва, а на нас обрушились копья дотчан. Одно из них ударило в мой щит, упало, я споткнулся о наполовину скрывшееся в воде древко, восстановил равновесие и начал карабкаться вверх. Не вся армия попыталась пересечь ров.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 Это молотит до чанин, пытаясь пробить липовое дерево и вогнать мне в спину меч или топор. Я снова пополз, приподнял нижний край щита, увидел сапоги, нанёс удар вздохом змеи, попытался встать, но тут меня ударили по ноге, и я снова упал. Степа ревел где-то рядом. В рот мне набилась грязь, дождь поливал нас, я слышал стук клинков, тыкающихся в щиты. Я знал, что мы проиграли, но снова попробовал встать и опять нанёс удар вздохом змеи. Слева от меня Леофрик издал громкий вопль, и я увидел, как кровь заструилась по траве. Дождь немедленно её смыл, и ещё один раз кат грома грянул у нас над головами, и я соскользнул обратно в ров. Там, где мы пытались взобраться на откос, весь склон был испечён нашими следами. Трава стала белой, как мел.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 Нанёс скользящий удар по моему шлему, и я упал на спину. Я потерял бы вздох змеи, если бы не петля из волос и сырл на запястье. Степа ухитрился перехватить датское копье и стащить владельца этого копья туда, где пол дюжины саксов в ярости наносили удары чем попало, превратив ров в водоворот, в котором смешались вода, кровь и клинки. Кто-то закричал нам, чтобы мы двигались вперёд, и я увидел, что это Альфред.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 а дождь все лил, и мы промокли до костей. Раскат грома потряс небеса. Я взмахнул вздохом змея, пытаясь отбросить датские щиты, потом взмахнул снова, и мою руку встряхнуло, когда клинок ударился о бомбон щита. Датчанин, сплошная борода и дикие глаза, ринулся на меня с копьем, а я рванулся ему навстречу с мечом в руке, выкрикивая имя Исиулт. Попытался скарабкаться выше, и тут копейщик датчанин снова ударил копьём. Наконечник угодил в мой шлем спереди. Моя голова мотнулась назад от другой дочанин, стукнул меня сбоку по голове, после чего всё вокруг завертелось, словно я хлебнул лишку и погрузился в тьму. Ноги мои заскользили. Я смутно осознал, что падаю в наполненный водой ров. Кто-то вытащил меня из воды и поволок к дальней стороне рва. Там я встал, но упал снова.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 наполовину затопленными водой. Живые бежали оттуда, и дочани над нами смеялись. "Ко мне", закричал я. Нужно было сделать ещё одно последнее усилие. Степа и Пирлик оказались рядом, и Эдрик тоже был тут, а у меня кружилась голова, звенело в ушах, и рука ослабела. Но мы должны были сделать это последнее усилие. "Где король?" спросил я. Я вышвырнул его и сорвал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 «Я с лесного туда пойду, но мы были воинами, а воина нельзя сломить. Это вопрос его доброго имени и гордости, это безумие боя». Я начал колотить вздохом змея по своему полуразвалившемуся щиту, и другие люди подхватили ритм, а датчане, которые были совсем близко, приглашали нас прийти и погибнуть. Я закричал, что мы идем. «Господи, помоги нам», — сказал Степа. «Господи, помоги нам», — эхом отозвался Пирлик. Я не хотел идти.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 Дождь продолжал сыпать, гремел гром. Я выискивал новых врагов, чтобы их убить и наконец увидел последнюю группу уцелевших, сражавшихся спиной к спине о столпы саксов. Я побежал к ним и внезапно увидел их знамя крыло орла. Там был Рогнар. Его люди, раздавленные численностью врага, погибали. "Оставьте его в живых", закричал я. "Оставьте его в живых!" Три сакса повернулись ко мне. Увидели мои длинные волосы, браслеты поверх кольчужных рукавов и, должно быть, подумали, что я датчанин, потому что побежали ко мне. От первого я отбился вздохом змея, второй ударил по моему щиту топором, а третий зашел сзади, и я быстро повернулся, снова взмахнув мечом, крича, что я сакс, но они не слушали меня. Потом в них врезался степа, и они кинулись в рассыпную. Пирлик схватил меня за руку, но я отбросил его, и побежал к Рогнару, который скалился на окруживших его врагов, приглашая попытаться его убить. Его знамя упало, команда его корабля погибла, но он всё равно походил на бога войны, сияющий кольчуге, с расщеплённым щитом, длинным мечом и непокорным выражением лица. И вот кольцо вокруг него стало сжиматься. Я с криком бежал к нему, и Рогнар повернулся ко мне, думая, что я хочу его прикончить. Он поднял меч,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 что надо выйти из крепости и сражаться снаружи, пояснил Рогнар. Тогда бы мы всех вас перебили. Перебили бы, согласился я. Оставшись в форту, Гутрун позволил уничтожать датскую армию отряд за отрядом. Но всё равно было чудом, что тот день окончился нашей победой. У тебя кровь течёт, сказал Рогнар. Я получил удар копьём сзади, он пришёлся в ногу выше колена. Шрам остался у меня и по сей день. Перлик отрезал кусок ткани от одежды убитого воина и перевязал им руку Рогнара. Он хотел также перевязать им мне бедро, но кровь уже текла меньше, и я ухитрился встать. Я не почувствовал боли, когда меня ранили в бою, но теперь рана вдруг вспыхнула огнём. Я прикоснулся к молоту Тора. Мы победили. Они убили женщин, сказал я Рогнару. Тот ничего не ответил. Он просто стоял рядом, и поскольку бедро моё пылало, И на меня внезапно накатила слабость, я обхватил его за плечи. Исильд. Так её звали, продолжал я. И мой сын тоже мёртв. Я был рад, что идёт дождь, иначе на моём лице были бы видны слёзы. Где Бридда, спросил я. Я отослал её вниз с холма, ответил Рогнар. Мы вместе захрамали к северной части форта. А сам остался? Кто-то должен был остаться. Жёстко сказал он. Думаю, он тоже плакал, стыдясь поражения. Эту битву гутром просто не мог проиграть, однако проиграл. Пирлик из Степа всё ещё были рядом, и я заметил Эдрика. Он раздевал мёртвого Дачанина, снимая с него кольчугу, но Леофрика нигде не было видно. Я спросил Пирлика, где он. Священник с болью посмотрел на меня и покачал головой. "Погиб?" спросил я. "Да", ответил он. Его убили топором в спину. Внутри у меня все оборвалось, и я не мог говорить. Казалось просто немыслим, чтобы непобедимый Леофрик погиб. Но все-таки он погиб. Я желал бы похоронить его по-дацки, с погребальным костром, чтобы дым от этого погребального костра достиг божественных чертогов. «Да чего же мне его жалко?» — сказал Пирлик. «Такова цена Уэссекса», — ответил я.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 Словно он не в силах был поверить в случившееся, клянусь, он плакал, когда древки его знамен вогнали в дерн на краю света. Дракон и крест трепетали над его королевством, которое было почти потеряно, но все-таки уцелело, и поэтому в Англии оставался хотя бы один король. Однако Леофрик погиб, и Исиулт была мертва, и капли тяжелого дождя падали на спасенную нами землю, на Уэссекс.